Глава 33. Я доделала дела, так как считала, что даже если он мой жених, это не означает, что работать мне не нужно. Забавно. Кажется, я стала принимать факт своего замужества спокойно. Поразительно быстро произошли изменения в моем сознании. Не мог он раньше по-человечески начать отношения. Хотя, положа руку на сердце, если бы он начал ухаживать, мы бы далеко не продвинулись. А вот эта тактика как ни странно сработала. Странные мы женщины. Или только я какая-то ненормальная. После того, как привела на рабочем месте все в порядок, снова набрала Юлю, та ответила каким-то безжизненным тоном. Да. Ты где? Перепугалась я, услышав ее потерянный голос. На крыше. Все так же тихо ответила она. Юля. Ты меня дождись, а? Я сейчас к тебе приду. Пожалуйста, не делай глупости, взмолилась я. Хорошо, ответила она и отключилась. Я залетела к Аверину. Артур, меня не теряй я мигом, развернулась, чтобы уходить, и услышала его взволнованный голос. Лиза, что стряслось? Ничего, просто подожди меня, ладно? Он смотрел на меня напряженно. Попробую, но если что, Никаких, если научись мне доверять, если хочешь ответных чувств. А вот это уже шантаж, причем жестокий, возмутился он. Самое то, чтобы ты почувствовал себя в моей шкуре. Я ушла, из кабинета донесся отборный мат. Понятно. Бай не согласен с таким положением вещей. Ну ничего, пускай привыкает, что не всегда бывает так, как он хочет. Забежав на крышу, я увидела картину. Юля, прислонившись к стене, курила и смотрела куда-то вдаль. Ты что тут делаешь? осторожно поинтересовалась, подойдя к ней. Курю, флегматично отвечает она. Это я вижу и, если честно, не одобряю. Я тоже считаю, что курение вред. Не переживай, я курю второй раз в жизни. Надеюсь, последний. тяжело вздыхая, я дотронулась до ее руки. Юль, Что случилось? Этот гад тебя обидел, да? Пока только угрожал. Обижать начнет через несколько дней. Угрожал, но почему? Вы знакомы, да? «Кем он является, знаю. Да кто же не знает криминального авторитета Калагова Марата Рустамовича? Усмехается она с грустью. Я не знаю. Теперь будешь знать. Он друг твоего мужа. Обрадовала она меня будущим знакомством. Ты точно с ним раньше не сталкивалась? Насколько мне известно, нет. И я не могу понять, за что он может иметь на меня зуб. Мистика какая-то. Согласна, дурдум». Я встала рядом с ней, облокотившись так же, как и она. Хочешь, я Аверина попрошу, чтобы помог? Поздно. договор подписан. Так договор можно расторгнуть, тем более же он не вступил в силу. Порви его и дело с концом. Ты понимаешь, тут не все так просто. Я сглупила. Как? Я думала, что подписываю один договор, тоже непростой, а оказалось, подписала совсем другой. Что? И тебе подменили? Возмущенно воскликнула я, тут же вспомнив, как уверен меня развел. С тобой тоже такое проделывал Аверин? внимательно посмотрев на меня, спросила Юля. Было дело. Даже угрожал тюрьмой, пожаловалась я. Ты с ним спишь? Нет пока. Но, думаю, в воскресенье, как к нему перееду, интима не избежать. Странный он. За ним девушки толпой, а он заставляет тебя быть его любовницей. Где логика? Женой, поправилась я. А сегодня в любви признался. О, как! Тогда рада за тебя. Если уверенно такой решился, он действительно любит. Печально улыбнулась она. Возможно, только методы его уж больно своеобразны. Я думала, что за эти дни в невростиничку превращусь. Он мне такие эмоциональные качели устроил, что кажется, земля до сих пор под ногами качается. Это они могут Но меня больше волнует не Марат, а мой бывший муж, а с ним что сегодня пришел и стал угрожать, что ребенка отберет. А может? По идее нет, но он настроен решительно. А это означает, что у него есть большие шансы это провернуть. Что делать будешь? Не знаю пока, вот стою, думаю, и ничего в голову путного не идет. Мысли путаются из-за сегодняшних событий. Вначале муж бывший, а потом этот. И главное все угрожают. Слушай, приезжай к нам в гости. Может, на совете племени что-нибудь придумаем. Мои друзья отдельные советы дают. Это я их просто не слушала. Я подумаю. Не стала она сразу отказываться. И спасибо тебе, Лиза, что попросила за меня. Мне кажется, вот за это благодарить не стоит вон какие проблемы из-за моей помощи образовались. Не переживай. Ты не хотела навредить. Видно, судьба у меня такая. Неправда, судьбу мы делаем сами, так что прекращай в одиночку хандрить. Приезжай к нам. Страдать в коллективе веселей. Глядишь, и умную мысль подбросят. На этот раз Юля ничего не ответила, но улыбнулась искренне и без грусти. Вернувшись в приемную, я застала Аверина немного во взвинченном состоянии. Лиза, какого черта?» – начал он. Это ты мне ответь, какого черта твой криминальный друг угрожает Юле? И какого черта договор подменили? Лиза, я тебе уже сказал, не лезь в отношения Марата и Воронцовой, сами разберутся. Тем более не смей мне мешать наслаждаться любовной агонией моего друга. А она будет. Ты забыла о моем таланте? рассмеялся он.